Глава 18. Джарри внезапно завернул в небольшую улочку и остановил машину. Вышел и, заглянув в салон, к притехшим от неожиданности ребятам и селении, предупредил. «Я быстро». Куда он? Спросить никто не успел. Но заметили, что следом за ним прошел черный дракон, и решили, что Джарри и правда быстро. Колор не любил людных мест и старался реже появляться в городе. «Особенно в дневное время». Они сидели и молчали. Конор, уже оклемавшийся за время поездки, сел нормально и снял кольца, блокирующие братство. Судя по кольцам, силы он во время поездки набирал, не отнимая. Потом он посидел, будто чего-то не понимая, кивнул самому себе и через голову стянул черный балахон. Дверцу в салон слегка прикрыли. Но в боковые оконца наблюдали за прохожими на этой улочке, прислушивались к машинному гулу. «Идут», — негромко сказал Хельми. Черный дракон сразу вернулся в кабину, а Джарри сунулся было на секундочку в салон. Да так, и махнув рукой вошел, присел к потеснившимся мальчишкам. В руках он держал солидный бумажный мешок, который и развернул. Оказывается, это место ему знакомо. Именно здесь располагалась лавочка с продуктами быстрого приготовления. Ароматный запах горячих печенных пирожков просто ошеломил. Мальчишки разом потянулись к мешку, по краям которого повысовывались горлышки длинных бутылок с горячим шоколадным напитком. Мика сразу всем велел бутылки не выбрасывать, пластиковые. «Столько всего из них можно наделать!» Колру передали через открытое окошечко его порцию. Москаре, может, и постеснялся бы взять, но ему просто ткнули без всяких расшаркиваний бутылочку и пару пирожков, и он с удовольствием накинулся на нежданный походный перекус. «Мы не ели с утра», — объяснил Джари, «Честно говоря, желудок свело от голода». Селена промолчала, что согласилась бы поголодать, но быстрее бы добраться до теплой норы, потому что оттяжелевшая грудь болезненно ныла. Но мальчишки голодны, а она может потерпеть. «У меня минут пять». Продолжал семейный, на ходу за рулем есть не хочу. Поговорим? Конор, так что ты сделал в храме? Что там за суматоха была? Мальчишка некромант покосился на мускаре, который поспешно слизывал с пальцев потекшие из пирожка масла. Джари покачал головой. Все еще сомневаешься? Не надо. Ладно, сказал Конор, я написал кое-какие заклинания на колоннах и произнес приглашение в храм для мертвых с кладбищ старого города. Когда заклинание начало действовать, оно прочистило своей силой все наносное. Ребята из младших групп рванули домой, и храм их не остановил. Все. Некоторое время в салоне уважительно молчали. Потом Джарри вынул из мешка пачку салфеток, хорошенько очистил руки от масла и задумчиво сказал. Старый город существует гораздо дольше нового. Кладбищем тем несколько веков. Мертвецы все еще тащатся в храм, думаю, они закончатся к вечеру. Ну, при счастливом раскладе. Когда они все столпятся в трех храмовых корпусах некромагов, ведь ты пригласил их именно в храм некромагов, бывшим хозяевам будет непросто пробиться в сам храм, чтобы понять, что именно произошло. Мертвецы-то не простые, а все, как один, маги. Заглушат фон твоего заклинания. Затем, когда магия устроится и можно будет различать ее оттенки, некромагам все равно не протиснуться к колоннам. «Такая там на площадках толпа намечается». И если заклинание им неизвестно, придется разрушить колонны. Это будет опять-таки непросто. При том скоплении трупов, которые сейчас там образуются. А прорядить толпу мертвецов нельзя. Там не только трупы некромагов, но и магов из других орденов, представители которых в данный момент бегут к некромагам узнавать, что произошло. Ну, будем щедрыми. Оставим на уничтожение заклинания три дня. При хорошем раскладе. Дальше... Джари поднял голову, словно всматриваясь в нечто, видимое только ему. Ордены всего Старого города будут разбираться, чьи трупы и в каких могилах должны лежать, для чего им надо будет отделить одних от других. При условии, что мертвецов на кладбищах Старого города несколько тысяч, а от некоторых остались трухлявые кости, это займет... Джари глубоко задумался. Как ни странно, открыл рот даже Конор. «Кажется, он не предполагал той грандиозной картины, которую сейчас нарисовал семейный Селены». «Что ж», — негромко сказал Джари, «при худшем раскладе храма некромагов вообще существовать не будет». «Почему?» — поинтересовался Мирт. «Боюсь, его могут оставить как некрополь. Ведь разбирать приползшие в храм кости и распознавать, кому они принадлежали, это слишком кропотливая работа на многие годы. Скорее, храм запечатают». Конор, сынок, почему ты придумал именно это? «Но, когда я думал, как вытащить селену, решил, что не селену надо вытаскивать, а занять с чем-нибудь некромагов, чтобы им не до нас было, немного виновато сказал Конор. Первым захихикал Мика, за ним Колин. Остальные держались, покусывая губы и трясясь от смеха на месте. Разве что мускари смотрел на мальчишку некроманта с ужасом и восхищением. Закрывайтесь! Смеясь, сказал Джарри и снова поцеловал свою семейную. «Больше я остановок делать не буду. Продержите сейчас». «Продержимся», — пообещал Мика. «Мы спать будем». И, словно демонстрируя, как это будет, лег головой на колени к Селине. Конор недовольно посмотрел на него и пристроился на ее плече, укрывшись черным балахоном. Машина качнулась. Джарри сел на свое место. Не остановились даже у штаба чистильщиков. Лишь когда машина спустилась к кукурузному полю, Джари уменьшил скорость, чтобы на наезженной дороге не трясло. Едва машина завернула к теплой норе и остановилась, входная дверь распахнулась. Из дома хлынула громкая толпа, в которой были не только те ясельники, которые оставались с Хостой, но и Ирма со своими приятелями. А когда Селена первая вышла из салона машины, Радостно вопящая толпа расступилась, пропуская Ригана, который сосредоточенно тащил к ней корзину с могучим Стенькой Разином. Селена бросилась навстречу мальчику-дракону, успела обнять его перед тем, как схватить спящего сынишку и прижать его к себе. То ли у Ирмы самые острые глаза, то ли она быстрее всех реагировала, но вопль, который волчишка издала, напугал Селену. А если Стэн проснется? — Селена, ты ездила за... Ирма такая осталась, с открытым ртом, правда быстро спохватилась и закрыла его, но недоумение в глазах волчишки оставалось. Толпа примолкла, с благожелательным любопытством, уставившись на мускаре, который, кажется, робко радовался, что можно оставаться за спинами братства и Эрна. Хозяйка места быстрее всех сообразила, почему осеклась Ирма. Прижимая к себе младшего, она положила ладонь на плечо мальчишки эльфа и представила его. Этого мальчика зовут Мускари. «Ты ездила за этим мальчиком!» — обрадовалась волчишка идентификации новичка. Как же в длинном пят балахоне с длинными, чуть ниже плеч, сейчас распущенными волосами и худенький мускари легко смахивал как на мальчишку, так и на девчонку. «А почему вы все здесь?» — спросила Селена у Вильмы, оглядевшись и сразу сообразив, что среди ребят нет только старших мальчишек. «Нас выгнали! легкомысленно закричала Ирма. «Ну, не совсем выгнали», — сказала Вильма. «Просто на всех машин не хватило. Мы работали быстро, и маги сказали, что и без нас обойдутся. Но ну, мы тогда им сказали, если мальчишки устанут, пусть нас зовут». «Понятно», — расслабилась Селена и, оглянувшись на мальчушку эльфа, предложила. «Мускари, идем, будем тебя вселять». «О, Аманда здесь». «Ну, учебный дом пока не работает, я решила помочь хвосте с малышней», — сказала белокурая семейная дракона. «Значит, новенький. Кажется, на его размер у нас есть рубашка и штаны. Слушай-ка». Аманда потрогала ткань чёрного балахона и удовлетворённо улыбнулась. «Крепкая. И материалу много пошло». ходом, улыбнувшись, кто-кто, а Аманда умеет оценить вещь целесообразно. Сирена была вошла с мускари в дом, но в гостиной навстречу ей встала хоста. Познакомившись с новичком, обрадованным, что в этом доме есть и взрослые эльфы, Хоста окинула оценивающим взглядом Селену и скомандовала. «Иди к себе, а с Мускари мы и сами разберемся». Слабый протест застыл на губах, а потом хозяйка места благодарно кивнула обеим женщинам и бегом выбралась из гостиной к себе в бывший кабинет. Правда, на пороге между кабинетом и верандой она застыла на пару секунд. Коннор обычно себе такого не позволял, но сейчас он лежал на родительской кровати поверх покрывала, лишь слегка укрытый одеяльцем стена, и, кажется, крепко спал. Сидевший тот же Джарри, которого удивленная Селена не сразу заметила, встал с кресла и тихо сказал. «Пусть спит», — кажется, он и правда перерасходовал личные силы. Блокирующее кольцо я надела ему, чтобы во сне ни с кого не стянул сил ненароком. «Иди», — сказала Селена, — «разберемся». Первым делом после ухода семейного она на скорости умылась, а потом уже накормила сына. Он хоть и был сыт козьим молоком, от материнского не собирался отказываться. Пока суд додела, Селена, осторожно шагая по комнате, накинула на кресло запасные зимы одеяла и покрывала. Уселась на него, с облегчением чувствуя, как уходит боль. А когда младший задремал, обнимая ее ручонками, Селена укрылась краями покрывала и уснула сама. Открыла глаза от неясного чувства опасности или тревоги. Осторожно, чтобы не разбудить, положила могучего стеньку Разина в корзину. А когда разогнулась, Конор сидел на кровати. Кажется, время подходило к вечеру, но в комнате еще было светло. Селена хотела было сразу спросить, как он себя чувствует, но мальчишка-некромант вдруг соскочил с кровати и бросился к углу, где у семейных был личный рукомойник». Конор почти упал на колени перед тазиком для вечернего купания стена, и его стошнило, причем подбежавшая Селена, ахнула: Тошнила ты -то его кровью. Первая глупейшая мысль не отравился ли он пирожками. Но почему кровью? А руки уже сами срывали с собственной кисти браслет. Джари, сюда, быстро. Им повезло. Джари вбежал немедленно. Видимо, был рядом, а за ним Колор. Джарри быстро встал на колени рядом с сыном, который уже хрипел на каждую судорогу рвоты, пытаясь вдохнуть. Одна рука на лоб, другая на солнечное сплетение Конора. Черный дракон зашел с другой стороны, положил руку между лопатками мальчишки. Перепуганная Селена только сжимала руки, не зная, как еще помочь старшему сыну. Но едва Джарри и Колор наложили руки, следующая судорога внешне прошла легче. И Селена бросилась чуть намочить полотенце, чтобы Конор потом мог вытереться. Когда она вернулась с чистым влажным полотенцем, Конор уже висел на руках Джарри и черного дракона, которые осторожно вели его к кровати. Джарри на полотенце в руках семейной отрицательно покачал головой. «Не сейчас». «Она покивала, поняла». И положила полотенце на видном месте, чтобы, надо будет, семейный сразу взял его. Конора, словно безвольную куклу, снова уложили на кровать. Мужчины сели с обеих сторон с краю и взялись за его бессильно разбросанные руки. Селена забрала стены и вышла на цыпочках. Магический взгляд на троих показал, что Джарри и Колор промывают чистой силой тело Конора, наполненное черной некроматической. Кажется, самостоятельно мальчик не сумел полностью избавиться от последствий работы с некромагией. Сколько же семейному и черному дракону придется переливать чистую силу, чтобы полностью убрать черную энергию из организма Конора? Это действо показалось ей похожим на переливание крови, когда чистая и сильная вытесняет больную и слабую. Чувствуя себя подавленной, но обнадеженной, старшему сыну помогают двое, Селена заставила себя взбодриться перед входом в гостиную. Скоро ужин, и хозяйка места должна выполнить свои обязанности и проследить за происходящим в теплой норе. В гостиной было уютно, как раз именно то, в чем она нуждалась. Еще чем взглядом, обведя помещение, Селена не сразу разглядела мускари. Тот сидел на диванчике вместе с космеей и о чем-то беседовал с нею, время от времени поглядывая вокруг. Ерма уже не обращала на него внимания, собрав свою компанию в любимом уголке и что-то рассказывая Ригану, причем изображала историю в лицах, а в самых патетических эпизодах поднимала сключенные руки над головой и выпучивала глаза. Кажется, мальчик-дракон не замечал, что сидит с открытым ртом, внимая страшному рассказу волчишке. В глазах же остальных явственно читалось «Ух ты, а мы и не знали, как это страшно выглядит со стороны». Подошла Вильма, тихонько сказала, что братство ушло на картошные поля. Мальчишки, в отличие от Конора, всего лишь прокатившиеся в город и обратно, были полны сил. А Мика довольно самоуверенно считал, что без его магической лодки деревенские маги вряд ли обойдутся. Снова бросив взгляд на мускарик, который собрал свои темные волосы в хвост и переоделся в обычное мальчишеское одеяние, Селена хотела было пройти в столовую, чтобы проследить за дежурными, но ее отвлекли. Из столовой вышел Кам, жизнерадостно огляделся и увидел ее. «Хозяйка, тебя ветки ищет!» «Кам!» — требовательно сказала Люция. «Пират!» Собака, прижавшаяся к ноге тролля-подростка, привычно жалобно заскулила при виде Люции, даже успела попятиться. Но девочка-дракончик решительно зашагала к обоям. В гостиной притихли, ожидая зрелища, с которым смирился даже колор. Люция вцепилась в шерсть собаки и попыталась залезть на нее. Кам громко вздохнул и поднял обоих за шкирки. Развернулся к столовой, по дороге опустил Люцию на стул рядом с дверью, а пирата так за шкирку и унес к себе. И в тишине раздался негромкий голос мальчика-эльфа. «Вы разрешаете троллю так вести себя?» С драконом? Кам хороший! немедленно откликнулась Ирма. Мы у него на печке прячемся, он нам разрешает. Гарден, который рисовал что-то, валяясь на полу, поднял голову и сказал. Да, кам хороший! У него волшебная печка. Да ведь корелус. Малыш-эльф заулыбался и закивал изо всех сил, так что все рассмеялись. Алюция подошла к мускаре и предложила. Пошли на печку! Там! Такое! Мальчик-эльф вежливо отказался. Селена мысленно пожала плечами «Все впереди» и пошла к Веткину. Здесь, на кухне, под грохот посуды в руках Кама, домашний привычно обсказал, каким будет ужин, и поинтересовался, есть ли у хозяйки место возражения или дополнения. Селена лишь сообщила, что, начиная с этого ужина, у них появляется еще один едок. Домашний сказал, что уже знает, и пару секунд поумилялся на младенца в ее руках, который крепко спал. А когда Селена снова появилась в гостиной, она усмехнулась. Мускари все так же сидел на диване, но теперь его и космею облепила вся малышня. В руках мальчишка-эльф держал одну из поразительных скульптурок Кама, которую сам тролль-подросток наотрез отказался продавать. Да и Селена была с ним согласна, как и все остальные, и не только в теплой норе. Целая серия скульптурок приводила Селену в немой восторг. Как и эта миниатюрная Люция, распахнувшая крылья, восседала верхом на гигантской кошке-тиграши, вцепившись ей в загривок. Мускари замер от восхищения и беспокойного недоверия. Кажется, он предполагал, что над ним так неудачно шутят, и что скульптурку слепил не какой-то там тролль. Но малыши благоговейно передавали ему и другие скульптурки, которые до сих пор стояли на столешнице шкафа. И мальчишка-эльф беспомощно раскрывал рот, но что-то выговорить не умел, изумлённый. Вот Гарден стоит, придерживая на своём плече ладонь Корилуса, оба легко узнаваемые. Вот волчишка тащит на себе Люцию, а вокруг, глядя на них, прижались к полу хохочущие волчата и берел. Вот она же Ирма играет на лире. Вот Мирт поднимает Ирму, а она воздела ручонки кверху и кричит от счастья. Вот Хельми, наполовину перекинувшийся, словно рыцарь, стоит на одном колене, а из-под его опущенных крыльев выглядывают радостные ясельники. Вот Эрна на корточках перед Люцией. Она развела руки в стороны. Он повторил жест. Любимая игра. Так и кажется, что керамические брат с сестренкой вот-вот покачают руками, изображая крылья. Айна с Оливией сидят в траве, плетут венки из набранных цветов, а вокруг них молодые волки, которые смотрят в разные стороны, от девчушек охраняют. А в доме черного дракона стоит статуэтка из двух фигурок. Один могучий воин мечтательно смотрит в небо. А за его спиной, прижимаясь к нему, хрупкая женщина опустила голову, улыбаясь. Кам с удовольствием лепил свои чудные кувшины на продажу, но время от времени его будто прорывало, и тогда на свет появлялись тематические скульптурки. Селена подозревала, что мальчишка-тролль и впрямь видел обитателей теплой норы и ее мир именно такими, да и лепил свои фигурки не просто из вдохновения, а из какой-то благодарности к тем, кто однажды нашел его в пригороде и спас от одиночества, а то и неминуемой смерти. Так что Мускари, завораженный поразительной красотой скульптурок и их выразительностью, уже начинал менять устоявшееся мнение о мальчишке тролли. Селена чуть улыбнулась. После ужина ребята пойдут кататься на самокатах. И уж здесь, Мускаре, придется полностью сложить оружие расового недоверия. Лучшими самокатчиками всегда считались среди ребят оборотни. А задор и азарт, с каким мальчишки катались по деревенской улице, впечатляли и не таких недоверчивых, как мальчишка-эльф. Она выскользнула из гостиной, в последние мгновения унося на себе вопросительный взгляд Ригана. Не терпелось взглянуть, как там старший сын, которому помогают мужчины. Прижимая к себе Стэна, она мягко прошла к кабинету. Колору уже нет. Конор все еще лежал на кровати, укрытый одеялом, а рядом сидел Джари, который, время от времени, поднимая ему голову вместе с подушкой, постепенно, по глотку, давал ему отпить из какой-то банки. «Ну что у нас?» — обеспокоенно спросила Селена. «Меня Джари не отпускает». Выговаривая слова с паузами между ними, глухо пожаловался мальчишка. Я бы встал, мне б легче было. Пока Колор дежурил при нем, я сбегал к губернару, объяснил Джари, безжалостно приподнимая подушку и заставляя Конора пить. Он сделал снадобье для укрепления. Вонючие и горькое, недовольно выдохнул мальчишка. О, на поправку пошел. Обрадовалась Селена, сев в кресло и, поправив на могучем стенке, краешек покрывала. «Почему?» — удивился Конор. «Только идущие на поправку бывают такими капризными», — заявила она. В дверь поскреблись. Все трое изумленно уставились на нее. Селена первой догадалась, кто за нею. «Риган, заходи!» Дверь рывками открылась. Цепляющийся за нее мальчик-дракон неуверенно вошел в бывший кабинет и остановился, не желая расставаться с опорой. Раскосые глаза остановились на Коноре, который вынужденно искосо смотрел на него. «Такой слабый!» — решительно сказал Риган и оттолкнулся от двери, пошел к кровати. «Ты зачем валяешься на чужой постели?» Мальчик-дракон встал у самой кровати, и кулачки сжали край одеяла. «Ах, ты чего раскомандовался?» Выдыхая после каждого слова, попытался пошутить Конор. «Пришел тут...» «Сядешь?» — предложил Джарри, улыбаясь Ригану. «Это не опасно?» — встревожилась Селена. «Конор, ты с него не потянешь?» «Нет. Колор закрыл мое личное пространство для живых. Могу тянуть только по-эльфийски. С деревьев или с кустов. С земли». Миртов, мир действует. Но почему ты до сих пор слабый? Спросила Селена, наблюдая, как Джари легко поднял Ригана за подмышки и усадил его ближе к Конору. Я думала, Колор поможет тебе быстро восстановиться. Колор сказал, что хочет помочь ему, вздохнул Джари. Но помощь это вливание силы, а Конор, если сам не восстановится, привыкнет к выкачиванию чужой силы вместо того, чтобы создавать свою. Его правоту я признаю. «Его крылья снова вырастут», — сказал Риган, с любопытством разглядывая косящего на него мальчишку-некроманта, который все никак не мог поднять голову. «А про меня Вальгард сказал, что у меня их никогда больше не будет. Это мы еще посмотрим», — заночьего, пытаясь спрятать испуг при этих словах, сказала Селена. «У Вальгарда нет таких целителей, какие есть у нас, так что мы еще повоюем и найдем тебе возможность вернуть крылья». «Хельми, пообещал мне!» — мальчик-дракон задумался и вспомнил. «Пообещал мне, когда небо позовет меня, он поднимет меня к нему!» Перед глазами Селены суматошно мелькнуло все, что могло бы помочь Ригану — вышки для прыжков с парашютом. Летки, с которых тот мог бы прыгать, чтобы получить хотя бы впечатление полета. А сполз, съехал с кровати и снова остановился, держась за края одеяла. Ты так смотришь, как будто по мне бегает муравей, выговорил Конор, пытаясь улыбнуться мальчику дракону. Не муравей, пренебрежительно ответил мальчик дракон и ткнул пальцем в его весок. Тот, то, что ищешь. Он снова оттолкнулся от кровати и пошел к двери, в край которой так вцепился, словно боялся упасть. Когда дверь за ним призакрылась, Селена с улыбкой взглянула на Конора. Тот, лежа на спине, слепо смотрел в потолок и так часто дышал, что Джари убрал с его груди одеяло, кажется, полагая, что оно давит и мешает дышать. «Конор, что с тобой? Риган тебя утомил?» Селена уложила спящего стена в корзину и тоже подошла к кровати. Внезапно Конор закрыл глаза и, облизав губы, произнес странную фразу, очевидно, над древним драконьем. Слишком много шипящих оказалось в словах, а потом открыл глаза и хрипло, с большим трудом рассмеялся, глядя все в тот же потолок, такой счастливый. Мирт говорил, чтобы быстрее восстановиться, надо быть ближе к природе, возбужденно сказал Конор и попытался встать. Мне нужно в сад! Солнце заходит не скоро! «Я успею собрать с него силы! Джарри, помоги выйти в сад, пожалуйста!» Джарри некоторое время смотрел на него с недоумением и вдруг вспыхнул таким ожиданием чуда. «Конор, Риган сказал то, что ищешь. Ты вспомнил заклинание трисмегиста? «Малыш стукнул меня в висок!» Продолжая судорожно смеяться, выпалил Конор. Он видел, Селена, ты представляешь? Он видел, где в моем личном пространстве находится воспоминание о введенном заклинании. Мне нужно немедленно на солнце. Я хочу сегодня опробовать заклинание на Бернаре. Джарри, пожалуйста. Но ведь нужно знать не только заклинание. Старалась утихомирить его Селена. Там ведь должен быть наверняка целый ритуал ввода. «Поэтому я и хочу на солнце!» Риган дал мне ниточку, которую надо вытянуть, но мне нужны силы. «Ну и взгляд у него!» «Маленький, маленький, а как видит!» Продолжал восторгаться Конор. «Там такая тончайшая нить, а он увидел!» «Селена Джари, вы представляете, что будет, если я научу всех входить в библиотеку прошлого?» «Нас оставят в покое», вздохнула хозяйка места и мы будем счастливыми-присчастливыми. «Давай-ка я тебя одену. К вечеру на улице довольно прохладно». На лежащего Конора надели ботинки и куртку, после чего Джарри легко поднял его на руки и вынес во двор. Селена открывала двери. Мальчишку-некроманта посадили на любимую скамейку девочек, лицом к заходящему солнцу, которое все еще было в силе. Ощутимо припекающие лучи бледным загаром легли на лицо Конора — который полуприкрытыми глазами смотрел в пространство и радостно рассеянная улыбка блуждала по его лицу. Селена села рядом, взглядом отпустив семейного. И когда мальчишка прислонился к ней, просунув руку под ее локоть, она робко помечтала о том, что главная беда, кажется, уходит из теплой норы.